Это я. Говор тихий, говор задушевный и прерывистый, Волнительный, торопливый, Говор чуть слышный, шепот горький, шепот страстный. Сперва и не понимаешь вовсе, на каком языке это говорят, А потом тебя осеняет. Ба, да это же русский язык. А ты не уразумел, не учуял сразу, Никак не мог, не вник. Ты отвык от такой речи. Ты приучил себя к выкрикам и командам. А тут такое тихое, неспешное бормотание. Ночь. Ночь все небо выпростала, выстлала звездами, и у каждой свой тон, свой неповторимый блеск, отличный от соседнего. Ты давно не видовал ночь. Ты только закрывал глаза во время кратких часов сна, там, под водой, и она тебе являлась. Приближалась она не спеша, боясь спугнуть, и глушила, затапливала собой все вокруг, а после устраивалась со всеми своими удобствами и никуда тебя уже не отпускала. Похоже ли она на то, что тебе грезилось? похоже. Почти одно и то же, но только живее она, лучше и душистее что ли. Запах моря приносит ветер, и сразу зябка, но хорошо. Ветерок только шалит, гладит кожу. Как же все тут правильно устроено, как же все тут томительно и сладко. Земля. Она все время была с тобой, там под водой, далеко от твоего дома. Над тобой переплетение труб, палуб, переборок и два корпуса, легкий и прочный. А еще над тобой толща воды в 100 метров, а под тобой километры синей мглы. Глубоко. Океан, и ты в нем один. Совсем один. Особенно по ночам, когда лежишь на узкой койке в каюте под самым потолком. Поэтому и видится тебе земля. А хорошо там, на земле. Ой, как на ней хорошо. Вольно. Иди куда хочешь, делай, что вздумается, и сразу грезятся женские руки. Они обвивают, обнимают тебя. Сначала они только касаются тебя нежно, и ты немедленно успокаиваешься. Заполошное дыхание твое становится ровнее, тише. Чего это ты разволновался? Зашелся ни с того ни с сего. Приснилось? Почудилось? Эва, конечно, тебе что-то привиделось. Непонятно что. Но стало тревожно. От того и сердце сразу заколотилось. Брось, все в прошлом. Ты уже дома. Ты шел и шел через ночь. Ты шел один. И ты дошел. Вот он твой дом. Там тебя ждут. Стучись в дверь скорее. Что? Боязно? Непривычно? Стучись. И ты стучишься. Ты не звонишь в дверь. Потому что не любишь звонков. Их всегда у тебя было много. Они режут слух. Ты стучишься, а из-за двери кто там? Вот теперь самое время. Говори же, это я.